Глава девятая Подходи, честной народ, налетай! Невысокий и щуплый сбых оказался прирожденным зазывалой, и в каждой деревушке, прижавшейся к речным берегам, устраивал небольшое представление перед местной публикой. Кто соль покупает, тот сытый бывает. Жизнь без соли пущи неволи. Торопись, не ленись, соль не баба ждать не будет. Неизбалованные селяне, к которым приплыл караван на трех лодках-однодревках, валили валом, чтобы послушать немудреные шутки, тут других и не знали, свежие сплетни годичной давности, да и чтобы просто поглазеть на пришлых людей». Два десятка родовичей шли по правым притокам Великой реки, берега которых были густо покрыты небольшими славянскими селищами и хуторами. Вначале сильный отряд, который высаживался на берег, вызывал легкую панику. Но вскоре выяснялось, что это свои, харутани, и начинался торг. Необычный караван привез соль, много соли, и цена за нее была вполне божеская, чуть ли не в половину меньше, чем годом ранее брали. А потому на торг тащили мех, мед и зерно. Вскоре от зерна пришлось отказаться, слишком малы оказались лодки. Брали его больше для того, чтобы есть в дороге. А вот мех и мед много места не занимали и были в тех местах главной валютой. Да и в местах более цивилизованных тоже. Сокровищницы королей не только золото и серебро содержали, но и меха с тканями. Та же Брунгильда покойная свою личную казну на пятидесяти телегах перевозила. Надо понимать, что там золото, дай бог, один сундук был, а остальное — посуда, ковры, одежды и даже мебель. «Это шкурка летняя, в полцены возьму», — слышалось Самославу, который смешался с толпой и больше изучал людей, с которыми его свела судьба, чем торговал. Тем более, что у него в коллективе был торговец, с явно выраженным талантом. «Эта куница вытертая совсем! Другую неси!» Бойко спорил парень с бородатым мужичком, который неохотно вытащил из сумы другую шкурку. Поменять явно завалящую рухлить не удалось, и клиент остался недоволен. Впрочем, клиентоориентированность еще не достигла современных высот, а потому на это всем было наплевать. Самослав, сам того не зная, Совершил революцию в местной торговле, и ее последствия еще предстояло просчитать. Он попросил вырезать деревянные формы со сложным рисунком, куда заливал густой соляной раствор, в котором был ровно один римский фунт соли. Гирки и весы он привез с собой из Баварии. Он когда-то читал, что и римским легионерам, и допетровским стрельцам выдавали с солью, а китайцы и вовсе делали из нее монеты и использовали как деньги. В славянских лесах золото было без надобности, зато соль нужна всегда. И он давал два фунта соли за одну хорошую шкурку выдры, белки или куницы. Соболь шел втрое дороже. В этих местах он еще водился. Но хищный промысел заставлял уходить зверька все дальше, на восток. Новые деньги пошли на ура! Еще бы! «Золото нужно германцам тащить, чтобы купить на него что-нибудь нужное, а солью можно соседам расплатиться или самому употребить. Разве римский солит можно съесть? Нельзя. А вот новые деньги очень даже можно». Так они объехали десяток хрутанских селений и, расторговавшись, повернули лодки назад. Соваться к дулебам они не рисковали как не рисковали плыть ниже по реке, где можно было нарваться на аварский разъезд. И тогда Пиши пропало. Им нужно было идти в Ротисбону, чтобы мех поменять на оружие и инструменты. По расчетам САМА наценка должна была составить примерно 200%, и это без учета того, что соль им досталась совершенно бесплатно. Купцы, которые скупали мех для продажи в Бургундии, делали еще процентов 400%, И это заставило самослава сильно задуматься. Крем Марго кушать будем, батистовые портянки носить, пробормотал владыка, неведомую никому, кроме него, молитву. Горан в это время должен был с тремя парнями рубить соль в пещере и на плотах доставить в поселок. Тридцать корзин на три-четыре дня работы, и того весь путь месяц. В поселке соль должны были переработать в слитки, а на промысел немедленно уходила следующая партия добытчиков. Остальные мужики спешно ставили чистокол, ловили рыбу, которая шла в засолку, и корчевали пни на будущих полях. Молодой владыка и тут удивил их, велев сеять в конце лета, чтобы рожь успела до холодов взойти. Хоть и чудно это было, да никто прикословить не стал просто приняли свою судьбу, что повернулась лицом к их роду. Назад шли на веслах, и Люд, что сидел на скамье рядом, спросил негромко. — Скажи мне, Самослав, а почему мы сразу в Ратисбону соль не повезли? Так же проще намного. — А много ты, славен знаешь, кто солью торгует? — спокойно ответил ему Само. — Мех и мед никому не интересны, мы же в лесу живем. — А вот соль... Сразу подозрение вызовет. Выследят нас, а потом сильный отряд пришлют, который разорит все. А на земле нашей баварский герцог своего графа пришлет. А за графом епископ подтянется, и придется нам уходить, если захотим и дальше вольными людьми быть. А если решим на своей земле остаться, то под этими так обложит, что и не вздохнешь. «Дело, говоришь?» — сказал, подумав Люд. Он был довольно медлителен, но не глуп и осторожен, в отличие от побратима Горона, которого хлебом не корми, дай подраться. На этом вопросы закончились, и лесную тишину нарушал лишь скрип деревянных уключин и трели птиц в ветвях вековых деревьев. Глухой лес, который рос по обоим берегам реки, казался бесконечным. То и дело на водопой выходили лоси и туры, которые подозрительно смотрели на лодки, что плыли мимо, и неохотно уходили в чащу, если те подплывали уж очень близко. — Я в Ротисбону с Гороном пойду, — сказал, подумав Самослав. — А ты, избых, берите все телеги, такие есть, и зерна побольше купите. Хоть всю оставшуюся соль для этого забирайте. Мы должны успеть до холодов еще одну ходку в горы сделать, а Хатислава поставим старшим. Пусть чистокол ладит. Времени мало, зима скоро. Зимой к нам по льду прийти могут. А без чистокола нас голыми руками возьмут. Люд нехотя признал правоту молодого парня. Германцы были совсем близко. Иногда и не понять, кто хуже, они или авары. Только авары пограбят и уйдут. А германцы каждые 10-20 лет пытаются новый шаг сделать в сторону славянских земель. А Словении им навстречу шаг делали. Скоро столкнуться придется, как на севере, где лужицкие сербы уже королям франков кланяются. Там Словения слабее германцев оказались. «Ты какой-то странный, Венд!» — почесал бороду почтенный купец Райхард. Он пытался вести дела как обычно, обвесив и обсчитав тупоумную деревенщину, но сегодня у него это никак не получалось. Худощавый парень в козлиной безрукавке на голое тело считал в уме быстрее, чем счетовод его милости герцога на своих костяшках. Райхард торговал оружием, и чудной Вент почему-то не захотел платить вдвое и потребовал дать хорошую цену. Венд и хорошая цена — вот ведь диво! Да эти венды и не люди вовсе, просто полудикие лесовики. Русы с парнишка парнишкой торговался, как сирийский меняла, а двое мускулистых громил с тесаками на поясе стояли рядом и не производили впечатления шутников. Наметанный взгляд купца заметил еще троих с хорошими копьями, что стояли шагах в тридцати, и зорко поглядывали по сторонам, словно в дозоре. А ведь и впрямь не дурак, удивленно подумал Райхард. Тут город торговый, но и ограбить могут запросто. Лихих людишек на границе всегда хватало. — Если не дашь лучшую цену, то я пойду к почтенному Хенрику. Спокойным голосом оборвал вент неспешные мысли купца. — А чем не устраивает тебя моя цена? — сделал купец последнюю попытку. Впрочем, он уже проиграл и знал это. — Хенрик торгует полным барахлом, это все знают. А парень усмехнулся и ответил. «Уважаемый Хенрик — достойный человек, не клевещи на него. Копье и щит стоит один золотой. Это честная цена за честный товар. Я готов заплатить тебе тремис за каждое копье». Увидев, как наливается кровью лицо купца, он спешно добавил. «Я плачу мехом, и ты заработаешь на нем вдвое. Я знаю цены, почтенный Райхард. Ты же не хочешь, чтобы я дождался купцов из Шалона и Санса?» Тогда я продам свой товар им, а потом заплачу тебе твой солид. Так и быть. И где ты заработаешь больше? — Хм, — задумался Райхард. — Я тебе уже говорил, что ты какой-то странный вент? — Говорил? — Ну, ладно. И он снова погрузился в размышления. — Сколько копий тебе нужно? — Полсотни, — решительно сказал парень. «Серьезно — Серьезно? — задумался купец. — У меня столько нет. — Да и на всем рынке столько не найти. Ждать надо. — Ждать не могу, — поморщился Вент. — Секир тогда возьму два десятка. — Тридцать копий найду, секиры тоже есть, — ответил ему Райхард. — Есть еще три аварских лука. Возьмешь пять соболей за каждый. У нас они без надобности, почти бесплатно отдаю. — Четыре, — быстро ответил Сама. — Два колчина стрел добавлю. — Пять. — отчаянно торговался Райхард. — Три полных колчана и каждую стрелу проверю. Наконечники железные, не кость. Кость у меня дома бесплатно табунами бегает. — Забирай, но за наконечники два соболя сверху или проваливай, — сплюнул купец. — Вот ведь живоглот. Из-под какого пня ты вылез, парень? Я тебя раньше не видел. — Видел, почтенный Райхард, — невесело усмехнулся Саму. — И не раз видел. — Готовь товар, я приду весной. У меня будет много хороших зимних шкурок. — Что нужно? — деловито спросил купец. — Наковальня, молоты, клещи, пилы и сверла. Железо в слитках возьму, лошадок десяток, коров столько же и быков три упряжки. — Да кто ты такой? — изумился купец. — У меня и денег не будет, чтобы такую прорву товара собрать. Хотя, если с братом поговорить, да с соседом сложиться... — Когда придешь? — Как земля просохнет, жди, — уверенно сказал Само. — Мех и мед привезу. Ну — Ну-ну, — недоверчиво протянул почтенный Райхард. Но куча первоклассного меха, что лежала перед ним, настраивала на серьезный лад. Парень явно знал, что говорит, и только что купец совершил самую крупную сделку в своей жизни. — Три колчина стрел, уважаемый Райхард, — напомнил ему этот странный парень. «Аварский колчан — 30 стрел. Я их пересчитаю лично». «Да чтоб тебе пусто было!» — сплюнул Райхард. После вкусия отличной сделки было испорчено безвозвратно. Он прекрасно знал, сколько стрел держит товары в колчане. Но откуда это знал странный Вент? Ответ на этот вопрос так и остался загадкой. Месяц листопад украсил желтой листвой окружающий лес. Холодно стало ночами, и босым ногам по утрам зябко было на притоптанном земляном полу. Теплые грибные дожди сменились мелкими, холодными, а на вырубках и полянах полезли плотные тугие опята в зимней одежке, что куда вкуснее, чем их летние собратья. Стылые ветры подернули рябью гладь реки, несущую воды куда-то далеко, аж в саму империю. Огромные стога сена, собранные для внезапно увеличившегося поголовья скотины, стояли под наспех сколоченными навесами. Из последнего похода владыка привел десять коров и две пары невысоких лошадок, которые вызвали восторг малышни. Радовичи пока не знали, зачем им под зиму жеребчик и три кобылы. Холода же идут. Тяжко прокормить будет. Ведь ежели зима затянется то придется обессиленную животину под брюхо подвешивать, иначе она и на ногах не устоит. Но молодой вождь как будто страха не ведал. Рот на зиму такие запасы сделал, что хоть до следующей зимы в остроге сиди безвылазно. Рыбы насолили как никогда, зерна прорву навезли, и все это богатство крепким тыном окружили в две сажения высотой да с воротами, а на воротах тех железные петли, из самой Ратизбоны. Даже головы закружились у селян от такого богатства. Молодухи, что чуть не каждую зиму то своего ребенка хоронили, то соседского, приободрились. Может, на этот раз боги смилостивятся? А одна из них особенно довольная была. Ей как раз после зимы рожать предстояло. Ничего личного, все для семьи. Владыка клиньями раскалывал бревна, выбирая те, где сучьев нет. Продольный распил тут еще не знали, а потому из бревен получали одну, а если повезет, две доски. Но зато колотые доски, в отличие от пиленных, куда прочнее были и гнили почти не поддавались. В этот раз он снова удивил Родовичей, когда выстругал тонкие тисины, которые выскоблил ножом почти до блеска, а концы их в кипятке подержал и согнул дугой. Он потом эти доски к телеге приладил. Харутани сани знали, но они больше напоминали волокуши, и такими удобными точно не были. — Куда на них поедем, владыка? — спросил Люд, довольно щуря глаза. Он уже знал ответ, но вдруг... — Как лед станет, поедем соль рубить, а потом за мехом к соседям. — Нам до весны нужно ой как много успеть, — пояснил Само. Вот ты со сбыхом и поедешь. А пойдем-ка посмотрим, что там наши лучники делают. За тыном оборудовал стрельбище, где молодые парни били по мишеням из камыша и соломы. Луки были тут у каждого, и парни должны были делать по сотне выстрелов. Луки, купленные в Ротисбоне, и новые стрелы с железным наконечником, владыка берег для плохих времен. А потому каждый приходил с собственным инвентарем. Остальные парни, свободные от работы, метали в свои мишени дротики с костяными наконечниками. Сотня бросков в день. И за этим во все глаза следил горон, не дававший спуску никому. «Да ухо тяни!» — скомандовал Самослав, увидев тщетные попытки сбыха натянуть лук. Парнишка был щупловат, а у лучников спина и руки работали совсем не так, как у обычных людей. Даже позвоночник искривлялся от той чудовищной нагрузки, что давала сила натяжения. Каждый выстрел, как мешок с зерном поднять, не шутки. Владыка тренировался ежедневно, пользуясь своим положением и уже позабыл те дни, когда выл от боли в исхлестанных тетивой руках. Вспомнил, что нужно кожаный наруч надевать, да поздно было. До крови руки сбил с непривычки. — Тугой, зараза! — расстроенно сказал сбых, шмыгая носом, напоминающим отсутствующую здесь картошку. «Ну — Но ничего, буду дальше стрелять. — Слышь, владыка! — услышал он тягучий голос, отдающий линцой и злобой. Это был стах. Главный заводила, и источник негатива исплетен сплетен в селище. — Отчего это мы тут корячимся? Еда есть, соль есть, мы и так за стенами отсидимся. Мы рабы твои? Ты в нашем племени пришлый, немного ли власти забрал? Ты будешь делать то, что я скажу, и столько, сколько я скажу. С едва сдерживаемой злобой ответил Сама. Не хочешь — уходи, тебе путь чист. И уйду, — злобно ответил Стах, брызгая слюной во все стороны. В другой рот уйду, свекр примет, и другие тоже уйдут. Тут твои порядки многим не по нраву, сопляк. Стах развернулся и пошел в свой дом собирать пожитки. Он был вдовцом, его дети выросли и свои семьи имели. Стах был склочником и скандалистом, но сказанное им отрезвило Само, который, как любой руководитель, считал, что все вокруг его любят, а авторитет незыблем. — Как же так, — растерянно думал Само, — я для них в лепешку расшибаюсь, а они недовольны? Да нищий род из лесного захолустья забыл, что такое голод. Оружие получил топоры железные. В Остроге они любое нападение пересидят. В этих краях науку взятия крепостей прочно забыли, только у имперцев осадные машины были. Здесь в основном осадой города брали или предательством. Горн, скажи, спросил он, когда все разошлись. Многие новыми порядками недовольны? Да есть. Нехотя ответил Горан. Мы их в узде держим, но три десятка точно наберется. И мужики, и бабы. Главный у них Хатислав. Он вроде бы как за тебя, но каждого, кто к нему жаловаться приходит, жалеет и говорит, что при нем такого точно не было бы. Да что не так-то? Не сдержался Сама. Еды полно, оружие, инструменты. Что им еще надо? Страшно им, просто сказал Горан. Тебя боятся, новых дел боятся, люди хотят по старине жить, как деды жили, а как ты появился, жизнь так быстро побежала, что многие и не поспевают за ней. Они просто всегда жили, а ты не прост. не понимают они тебя, словно и не человек ты вовсе. Не может молодой парень, да еще бывший раб, столько всего знать и уметь, словно ты бог какой, который в обличии человеческом спрятался. Я и сам иногда думаю, кто-то такой владыка. И могучий, битый жизнью людьми и зверем мужик пристально посмотрел на своего вождя. Само выдержал его взгляд и спокойно ответил: Я самослав, и никто больше. А тем, что мне боги дали, я щедро с вами делюсь. Разве я на серебреем или в праздности время провожу? Да я работаю больше вас всех. — И это тоже людей смущает, — признался Горон. — Не разумеют они дел твоих, а потому страшно им. Раньше куда спокойнее было. Кошка родит, вот тебе и новость. А с тобой новости каждый день. Ты бы сбавил ход, владыка, а? Ведь не дай боги, какое несчастье случится. Тебя же первого обвинят. Скажут, что разгневал сворожича своими делами многомудрыми. — Да не могу я! — поморщился Само. — Если сбавлю, нас соседи сомнут. Мы же богатые, но слабые. Нам врага ждать не позже следующей зимы, а может, и летом нагрянут. Чай дулебы не забыли, кто их родню в рабство отдал. Мстить еще придут. И бавары не дураки, они считать хорошо умеют. Еще пару раз на торг приедем и жди германского набега. После этой зимы будем в лесах стражу выставлять, иначе и стены не помогут. Людей у нас слишком мало. «Мало — Мало? — выпучил глаза Горан. — Да у нас самое большое городище на месяц пути. Я просто дальше не ходил. Зачем тебе столько людей в одном месте? — Мало, — с нажимом ответил Сама. — Когда баварцы придут, поймешь зачем. Полтысячи мужей нужно, тогда отобьемся. — Полтысячи? — задумался Горон, — Три-четыре рода нужно привести сюда. Но, ты знаешь, это мы сможем. Если сильными и богатыми станем, то другие хорутани под нашу защиту попросятся. И вот еще что. Стах завтра на рассвете уйдет. Разболтает ведь все. Что делать будем? — Он беду приведет к нам, — жестко ответил владыка. — Пойдешь за ним и убьешь. С его тела не бери ничего, пусть хоть кошель с золотом у него с собой будет. Спрячь получше и никому ни слова. Вместо ответа Горан молча склонил голову.